Глава двенадцатая Было много шагов по каменным ступеням подземных переходов, ковровым дорожкам арсенала и неровной брусчатке за кремлевскими стенами. Под сильный и колючий ветер в лицо, мимо башен, соборов и церквей, по варварке вниз, а далее вправо, На широкие парковые дорожки припорошённые снегом. Маршрут подсказывали деликатным тоном, ненавязчиво сопровождая каждый шаг. Их всё ещё было трое, кто вёл от самой камеры вверх, к воздуху и серому небу. Но были и другие, беззаботно прогуливающиеся туристами, компаниями друзей и влюблёнными парами, в одинаковых служебных ботинках охранного отделения, чёрных и тяжёлых. Никого постороннего. На фоне белого снега и блёклой зелёной травы алый мундир смотрелся как капля крови, и были те, кто к подобным контрастам привык. 13 человек дожидалось на пологой вершине паркового холма, наблюдая за моим восхождением холодно и терпеливо. Ещё один, 14-тый в мундире моего полка, лежал без чувств в поодаль, прямо на земле. Рядовой Ломов приказ исполнил и дозвонился до каждого в его списке. Иначе не стояли бы полукругом тираны и диктаторы, палачи и убийцы, вожди и теневые кардиналы, великие правители и угнетатели своих народов в сопровождении крайне раздражённого цесаревича Сергея Дмитриевича и абсолютно спокойного князя Довыдова. неправильно во своей бесстрастности настолько, что тираны кучковались чуть правее, стараясь быть ближе к Рюриковичу. Давыдов же стоял рядом с Ломовым, закрывая его тело от ветра и мелкого снега, и единственный смотрел не на меня, но на гостей, словно те могли сбежать. Как могут выглядеть люди, которые выбирались из нищеты и трущоб наверх? Как должны одеваться представители безграмотных племен, взошедшие через войну на трон из черепов? Да ровным счетом, так же, как будут одеты их более удачливые и родовитые визави с домашним образованием и элитными колледжами. Две мировые войны у каждого за спиной и без счета безымянных конфликтов, масштабных в той мере, когда не оставалось населенных пунктов на карте, по имени которых можно было бы назвать битву. Достаточный опыт, чтобы понимать, отличаться опасно. Особенно на чужой земле под серым небом Москвы в крайне недружелюбном окружении. И если цесаревич Сергей Дмитриевич наденет шубу, то слуги и рабы растараются, но добудут такую же. Может, чуть другого кроя и другого меха, но все могущественные гости, вне зависимости от цвета кожи, национальности, языка и религии, будут выглядеть одинаково местными. Одной причиной убить их всех будет меньше, хоть и останутся цвет кожи, язык, религия и сотни других поводов. Но минус один повод для ненависти уже неплохо. С этого начинается политика. Завернётся поглубже в боярскую шубу проводник чёрной тропы Ялин, скрывая золотые цепи, сковывающие сосуд его тела. Останется в гостевом дворе клетка с заточённым отцом владельца Куомо. Забудет в отеле шахматную доску, на которой разыгрываются города, великий Раджа Метал. Не будет мельтешить в серых глазах отца Кри бесконечность оттенков пробощённых душ. Придёт без свиты закованных в кандалы музыкантов владыка Салот. Сотрёт белую тушь с лица вестник неба на земле Ли. И впервые явит миру порозовевший на морозе щёки. И никакого родового оружия, ни изящной рапиры герцога Бьюси, ни ржавого от крови лезвия господина Крокодилов Мбаки, ни грозди мелких колокольчиков в волосах хозяина пустоты Намаджира. Даже князь Виит накинет меха на привычной одежды и позволит слугам нарисовать себе лицо поддружелюбней. Их всех пригласил я, напомнив о старом долге. Но никто не звал их в Москву и империю. Все они на чужой территории во власти Рюриковичей, лояльных к ним лишь в той мере, что они пока живы. А раз я здесь, перед ними и выведен из тюрьмы, то каждый из одиннадцати приглашенных что-то обязан был пообещать Сергею Дмитриевичу. Какую-то услугу, ценность или плату золотом Ради того, чтобы имперский преступник, которого могут повесить завтра, был явлен пред их очи, и они смогли исполнить обещанное. Неважно, насколько мелко ничтожен в их глазах человек, которому они дали обещание, любая соринка неисполненных обязательств на чести, не дающая использовать силу в полной мере, может стоить им жизни, и они об этом знают. И Сергей Дмитриевич, к которому явились 11 грандмастеров и экспортёров по любым артефактам мира, обязан пользоваться этим в полной мере. Во всяком случае, я надеюсь, что он догадается их использовать. Встав за пять шагов от дуги из виртуозов, я коротко поклонился Цысаревичу, позволив себе ободряющую улыбку. Затем поприветствовал князя Довыдова уставным образом и обратил внимание на лежащего рядового Ломова. Кто посмел, обратил я внимание на 11 виртуозов, обращаясь к ним на английском. Универсальный язык общения, а Остравная империя отопталась в своё время по всему свету, устраивая опиумные войны в Поднебесной, стравливая визири в Индии и покупая у береговых темнокожих Африки их менее удачливых континентальных сородичей. Одним словом английский знали все. Я прищурился к Ри Паундмейкер. Вот туда встаньте, будьте добры, указал я на пустырь на три десятка шагов левее. Штабс-ротмистр, жизнь гостя гарантирована Сергеем Дмитриевичем, подал равнодушный голос князь Давыдов. От чего же? Я согласен стать мишенью для испытания на ранг силы этого человека, произнёс чуть надломленный голос, словно вспоминая произношение английского. «Ваша жизнь гарантирована Сергеем Дмитриевичем», мельком взглянув на него, я отвернулся к цесаревичу. Сбоку гулко рассмеялись. А я смотрел в потухшие и уставшие глаза его высочества, в которых на самом дне под тягостным грузом обреченности плескалась ярость и воля. «Самойлов, вы обещали доказательства. Эти одиннадцать господ ими не являются», рваными фразами произнес он. Доказательство последует, подтвердил я. У вас есть только этот день. Я помню, ваше высочество. Цесаревич побуравил меня взглядом, потом коротко кивнул. Приступайте к испытанию на ранг. Эти господа прибыли издалека во исполнение данного ими слова, их время ценно. А ещё ценнее время, которое они могут посвятить поиску пути исцеления для принца, было в его взгляде. «Вы готовы обеспечить безопасность испытания?» Я повернулся к представительной комиссии. «Делай!» — с любопытством глянув на меня, кивнул Раджа Металл. «Стихия молния!» — предупредил я. «Мы смотрим, висельник!» — поглотил немного воздуха на Маджира, вызвав свист, сложившийся в слова. «Мы не блокируем, иначе не увидим ничего!» «Я обещал другу, что город будет цел!» Комиссия грянула неровным хохотом. «Я не могу!» Мы оплатим разрушенное, Павел широким жестом бюсси. Я не согласен, вставил слово князь Вит. Я настаивал на полигоне. Мы, кроме вечного вида, оплатим разрушенное, повторил Бюсси и оглядел остальных, подтвердивших его слова кивками. Нет времени на полигон, душа, проскрипел паундмейкер. Делай, нас ждут три других души. Вы слышали? Глянул я на Цесаревича. Вы не заявили технику, напомнил он. Огненный путь со аспектом молнии, дополненная и доработанная версия под руководством палача Делара. Это мой дедушка, коротко кивнул я, отворачиваясь от представительной комиссии. Я отказываюсь платить за разрушение. Поздно, отсёк возражение холодный голос Цесаревича. Коротко взвыл воздух, тут же замирев тревожно и напряжённо, словно момент тишины, когда нечто ценное упало со стола и летит вниз. Мгновение, и дикий рёв ветра, сносящий серые облака в сторону, бьёт по ушам. А в небесах, в этой обнажившейся бледной и холодной синеве, начинают проступать очертания огромного дворца, свитого из ослепительных ярко-синих нитей. Это не огненный путь, подхватил кто-то запоздало. Вам же сказали, дополненная и доработанная версия, меланхолично прокомментировал Виит. Орёл ветра буквально снесён раскатами близкой грозы. Он тонет в бесконечном рокоте, не в силах его перекричать. Сергей Дмитриевич, а вас не смущает, что этот дворец повис прямо над Кремлём, с интересом произнёс Раджа. «Самойлов!» — тревожно воскликнул цесаревич. «А я распахнул руки, и в ворота замка грянули в стороны, выпуская целую орду свитых из молний драконов, сплошным потоком ринувшихся отвесно вниз, к цели, алчно распахнув ослепительные пасти». Оглушительно грянув о поднятую артефактную защиту Сенатского дворца, Они задержались буквально на мгновение перед тем, как уничтожить до фундамента центр и правое крыло здания. Столь же оглушительно была тишина, когда пропали и драконы, и дворец в небе, а слабый ветер принялся сгонять облака обратно и уносить в сторону облака пыли от Кремля. Как-то потеряно закричал сигнал воздушной тревоги, тут же от чего-то стихнув. "Ваше высочество", обернулся я к царевичу. проигнорировав молчаливую комиссию Я обещал вам предъявить доказательства своей невиновности Как вы можете убедиться если бы я желал смерти вашего сына я бы убил его без подлых артефактов Крутанул я ус Штабсротмистр выдохнул князь Давыдов взволнованно Клянусь я не желал бы себе адвокаты и нович чем вы По-моему это абсолютно убедительно оправдан господа Самойлов, вы повернул ко мне ошарашенный взгляд, Сергей Дмитриевич. Это резиденция первого советника, моего двоюродного дяди. Ну, так это разве меня остановило? логично отметил я. Так что же остановило бы меня в деле с вашим сыном? Какая аргументация, господа? рядом за руку плескал Давыдов, солидно кивая. Даже я не нашёл бы лучше. Длань одного из главных претендентов на престол совместилась с лицом того же высокоуважаемого господина. Самойлов, вы оправданы в деле о покушении на моего сына, тяжко вздохнул он. Но вы обвиняетесь в покушении на убийство первого советника и уничтожении собственности государя. Эти люди всё оплатят, показал я тут же на комиссию. Они же сами согласились. Кроме меня, отметил Виит. Кроме вечного князя Виида, поправился я. Хорошо, мрачно согласился Цесаревич. Вы обвиняетесь просто в покушении на убийство первого советника. Арестовать его и вернуть в камеру, вас повесят на рассвете. Сергей Дмитриевич, привлёк внимание Раджа Метал, его нельзя повесить. Мы посовещались и решили, что так не получится. Да ну, Опасно сверкнули глаза Царевича. А за спиной каждого из гостей возник полупрозрачный человеческий силуэт, пока неоформленный в завершённый образ, но рядивший такой мощью, что заморские господа слегка неуютно повели плечами. "Никто не оспаривает ваше право судить на своей земле, но человека с рангом виртуоз следует обезглавить по залученным мечам", хитро улыбнулся Индус. «Я учту ваши пожелания», — сдержался цесаревич и отозвал силу крови. «Что значит обезглавить?» — возмутился тут же Давыдов. «Я бы понял, если бы первый советник был молод, но у него максимум отнили одну четвертую оставшейся жизни. Предлагаю поступить честно и...» «Казнить Самойлова на четверть?» «Ваше высочество, я только нахожу нормального гусара, а вы сразу пытаетесь отрубить ему голову». Я начинаю подумывать, что вы затаили на меня обиду, князь. Господа, откашлялся я, вмешиваясь в беседу. Тысячи извинений, ваше высочество. Я насчёт казни хотел спросить. Мне ведь полагается последний ужин, с надеждой уточнил у Цасаревича. Безусловно. Отлично, выдохнул я. А можно пораньше и сразу уточнить меню? Из вашей кухни непременно, боюсь я травиться, поделился я с ним опасением. Не разделяю вашего энтузиазма, но это возможно. Как-то странно начал посматривать на меня от Саревич. Уважаемая комиссия, тут же обратился я к кислосмотрящим на дымы от Сенатского дворца заморским гостям. Благодарю. И можно, уважаемые крепаундмейкер, всё-таки встанет чуть провее шагов на, обернулся на дворец, на 100, наверное. Тот посмотрел зло и со значением, явно запо__читливая мой образ в своей бездонной памяти. Самойлов, окликнул меня Цасаревич. У меня завтра казнь, что уж теперь, развёл я руками. Тебя не спасёт смерть, улыбнулся гость. Я приду за тобой после неё. Куда ты там придёшь? встал рядом со мной Давыдов. Я в том плане, куда мне подходить? Выступив из строя к удивлению остальных, встал с другого бока князь Виит. Господа, уже устало произнёс Сергей Дмитриевич. Ваше высочество, разомкнув уста за могильным голосом произнёс Вит. Мы договариваемся о встрече после того, как покинем ваше гостеприимство. Вы не вправе мешать. Паундмейкер зло дёрнул щекой и оглядел стоящих перед ним, а затем скосил взгляд на валяющегося Ломово. Что вам это душонка, распахнул он шубу, показав ожирелье с мелкими декоративными черепками. Взял один черепок из нанизанных на общую нить и с недовольным выражением лица сломал его. На пожухлой траве дернулся Ломов, приподнялся на руках, пару раз тряхнув головой и приходя в себя. Затем кое-как поднялся, огляделся по сторонам, с радостью посмотрел на стоящего рядом Мбаку и принялся громко считать, тыкая каждого из виртуозов пальцем. «Раз, два, три, шесть, семь, девять, десять...» Где 11-й? запаниковал рядовой. Было же 11. Затем повернулся к нам и с радостью ткнул пальцем в невозмутимого вида. 11. Всех собрал, никто не потерялся. Фух, опёрся он руками о колени, как дети малые. Где вы нашли этого отморозка? шипнул мне Давыдов. Я со значением поиграл бровями и шипнул в ответ. Князь, тысячи извинений. Но по утру я обнаружил ключ от наручников в своей камере. И так совпало, что именно такой ключ, скорее всего, не обнаружила ваша дама. Давыдов прислушался, осознал и тревожно повёл усами. Она, наверное, была недовольна. Очень, постарался я выразить тоном всю глубину недовольства. Ну раз мы завершили, громко произнёс Давыдов, и не имеем друг к другу претензий? Приподнял он бровь, глядя на Кри. Тот неохотно кивнул. Ваше высочество, разрешите я сопровожу Самойлова в камеру, вызвался Давыдов, деловито положив руку на моё плечо. Нет, князь, ответил царевич. Господа, обратился он к комиссии. Прошу пожаловать в мою резиденцию, машина ожидает вас, указал он на многочисленный кортеж, ожидавший вдоль Москворецкой улицы. И только после того, как Заморские виртуозы удалились, жёстко посмотрел на гусара. Я запрещаю вам освобождать, устраивать побег или всячески потворствовать бегству Самойлова. Самойлов, вы, обратился он теперь ко мне, вы доигрались. Не ждите милости и прощения. Если вы виновны в смерти моего дяди, вас ожидает казнь. Что значит казнь? возмутился Давыдов. Ваше высочество, Вы же видите, у человека талант, ему надо получать юридическое образование. Давыдов. Да, пожалуйста, я уже три раза умирал, пожал я плечами. Только пусть не задерживаются с последним ужином. Господин полковник, на вас брать две порции. И если с кухни его высочества, то три бутылки каберне совиньон шестьдесят восьмого года, только с южного склона. В тот год была холодная весна. Но каков получился букет. Князь не сдержался, Цасаревич. Что бы вашего духу не было возле тюрьмы, но мне туда очень надо, приложил Давыдов руку к груди. Вы поймите, сердечное дело. Самойлов, не понимая и с определённым сомнением, глянул Сергей Дмитриевич на меня. Нас в разные камеры, тут же решительно отмёл я, в ответ сукором посмотрев на Цасаревича. Тогда с чего бы взяться сердечному делу, не доумевал его высочество. Понимаете, я забыл вчера в камере женщину, нервно подёргал себя за усы Давыдов. Как она вообще оказалась в тюрьме? А почему нет? У неё столько пороков, я лично проверил, с горечностью заверил князь. Кто она? Я гусар, честь дамы для меня превыше всего, категорично отказались разглашать имя. Тогда почему она осталась там, а вы здесь? хмурился Цесаревич. Вышла досадная накладка, замелься господин полковник. Давыдов. Слушайте, ну кто из нас не забывал пристёгнутую наручниками женщину? несмело улыбнулся Давыдов, ожидая увидеть в глазах его высочество поддержку, но увидел только шок и ужас. Давыдов в надежде перевёл взгляд на меня. Я как-то оставлял в метро прикреплённый чемоданом магнитов к полу, покивал я в знак поддержки. Вот, указал на меня Давыдов, гусары. Я, мы оба встали по стойке смирно. Так, гаркнуло его высочество. Месяц заточения вам, князь. Кок месяц? Почему? А как же, дама, я должен её вывести? После такого вы обязаны жениться. Считайте медовым месяцем. В тюрьме будет вам уроком. Послушайте, ладно я, но как же, леди? Если она откажется за вас выходить на таких условиях, её отпустят в тот же миг. Князь воспрянул и огладил усы. Затем призадумался, потом хотел сказать что-то, но осякся и притих. Может быть, у вас будет сын? Может быть, захотите назвать Максимом, завершил Сергей Дмитриевич. И это всё, что вы можете сделать для Самойлова, вам ясно? Так точно, понурил голову Довыдов. Самойлов, в случае побега вас повесят вместе с гольдьбой. Позолоченный меч ещё надо заслужить. И спасибо вам, Самойлов, коротко бросил мне Ацаревич, отворачивая и поспешая к мошне. Позади, словно по команде, приблизились конвоиры с кандалами. Рядовой Ломов, окликнул я отдыхающего, сидя на траве рядового. Я? подхватился он мигом, приблизившись. Господин штабс-ротмистр, господин полковник, благодарю за службу, рядовой Ломов. Виват! Ставлю задачу: изображать скорбный вид, распространять весть о скорой моей смерти, поставить прилюдно свечи за упокой. Примета плохая, категорично отозвался шеф. Тогда ходите из бара в бар и требуйте выпить за штабс-ротмистра Делара. Драться умеренно, заметил я. Так точно, отрепортировал Ломов. А восточно завтра, ну, повесят, растерянно тронул он затылок. Ну повесят, что теперь волноваться, что ли? Приобнял я рядового, глядя на деликатно замерших конвоиров. Ты главное же не мои не говори. Я бы сказал, откашлялся Давыдов, всё-таки не чужой человек. Никак нет, господин полковник. Переживать будет, надумает себе всякого, не согласился я. Выручать пойдёт. А тут шум не нужен, господин полковник. Всё тихо должно пройти. Иногда мне кажется штабс-ротмистр, что вы отчаяние меня, дёрнул головой Давыдов, словно пытаясь сделать так, чтобы мысли встали на свои места и мир вокруг обрёл хоть какую-то логичность. У меня отличный учитель, господин полковник, и он преподал мне великолепный урок. Это какой же, зарделся князь Давыдов. жестом заставляя конвоиров и Ломова отойти в сторону и чуть подождать. Два раза не умирают, господин полковник, поэтому я абсолютно спокоен за свою жизнь и за жизнь первого советника, который сдох ещё вчера.